Глава пятнадцатая. Крис. Ангелина. Корабельный санузел оказался совсем не таким, как я себе представляла. Правильно его оборотень ванной назвал. Душевая кабинка, унитаз, раковина с краном, несколько шкафчиков, ничего лишнего. Помещение оказалось относительно небольшим, но выглядело просторным благодаря удачному дизайну. Вся сантехника и вообще обстановка – Была хромированной, но очень стильной, с декором из серебристого пластика. Здесь же висело большое зеркало, из которого на меня уставилась дико уставшая, взлохмаченная шатенка. Как бы сказала моя подруга Лидия: обнять и плакать. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Пробормотала я и замерла, услышав мелодичный мужской голос. Напоминаю об экономном расходовании ресурсов. Рекомендуется пополнить запас воды не позднее, чем через 20 дней. Сделан перерасчет с учетом новоприбывших. Будет рациональным перевести душ в режим ионного очищения. Ой, значит теперь у эльфа с оборотнем из-за нас срыжули проблемы с водой? А ты кто? Осторожно поинтересовалась я. Догадывалась, что это и скин корабля, но все равно хотела услышать ответ. Крис. представились мне и пояснили. Кириллентная риноинтеллектуальная система. «Интеллектуальная система?» переспросила я те два слова, которые поняла. «Ваш голосовой помощник», максимально понятно пояснил Искин. «Задайте параметры для душевой кабинки. Водное очищение или ионное?» «Кажется, с водой тут проблемы, так что я выбрала ионное». Я не боялась пострадать от излучения, на прежнем корабле были именно такие ионные очистители в санузлах, так что мне уже была знакома эта технология. «Готово, можете заходить. Хорошего омовения», – пожелали мне и притихли. «А видеосъемка здесь случайно не ведется?» – настороженно уточнил я, на всякий случай. «Нет, но могу включить видеофиксацию по вашему желанию». Невозмутимо пояснили мне. «Не надо!» — мотнула я головой. После небольших колебаний скинула халаты и тапки, нижнее белье оставила на себе. Это было как эффектный фокус. Едва я переступила порог душевой кабинки, как меня окатило теплой воздушной волной. «Омовение завершено!» — отчитался голос. «Повторить?» «Нет, не надо!» Выскочив из кабинки, я подошла к зеркалу. Чистые волосы были уложены волосок к волоску, а тело ощущалось вымотанным. Очистилось даже нижнее белье. Другого я и не ожидала. Быстро облачилась в эльфийскую футболку и трусики, нацепила на ноги бесменные белые тапки. Как же я ненавидела поначалу эту пластиковую обувь. А сейчас даже ничего, привыкла. Показываться перед мужчинами в провокационном виде не хотелось. поэтому я решила снова накинуть на себя халат, предварительно очистив его ионным душем. Но едва я потянулась к этому одеянию, как из стены выскочил большой пластиковый паук и резво утащил его за собой. «Отдай, гад!» — Ринулась я отнимать свое имущество, но сила была на стороне врага. Я постереглась дергать слишком решительно, боялась, что из паука выплеснется кислота. «Крис!» Пусть мне вернут мою вещь! обратилась я к помощи Искина. Белый халат будет непременно возвращен! успокоил меня мужской голос и добавил. После глубокой очистки. Когда? настойчиво уточнила я. Ровно через два часа, последовал ответ. Да чтоб вас! схватилась я за голову. Мне тут что теперь, два часа сидеть? Конкретизируйте ваше желание. заявила Скин. «Забей!» махнула я рукой и направилась к выходу. «Будет исполнено!» донеслось мне в спину. Когда я вернулась в каюту, меня ждало очередное потрясение, не подающий признаков жизни рыжулик, накрытый белым саваном. Мне резко поплохело, перед глазами все поплыло. Миг, и я снова на руках у эльфа. Пожалуй, вид моего погибшего пушистого друга Был той последней соломинкой, что переломила хребет слону. Последней каплей. Я не сильно истерила, когда меня похитили инопланетяне. Не отчаивалась, когда надо мной ставили опыты, закачивая в вену какую-то дрянь, обжигающую огнем все внутренности. Но сейчас видеть моего рыжулика под белым саваном – это было невыносимо. Оборотень что-то говорил, в очередной раз про то, что принц теперь обязан нам не жениться. а Даниэль встревоженно вглядывался в мое лицо. Словно со стороны я слышала свой собственный хрип. «Нет! Нет! Нет!» Эльф с трудом меня удержал, когда я начала резко вырываться. Едва он аккуратно опустил меня на пол, я рванула к моему бедному котику в надежде, что его еще можно как-то реанимировать. «Дуй ему в носик!» — заорала я опешившему оборотню. Зачем? Ошалело захлопал он глазами. «Ангелина, все хорошо. Этот пушистый засор, то есть котяра, объелся и уснул. Мы его одеялом накрыли, чтобы он не замерз». Торопливо объяснил Даниэль, и я разрыдалась от облегчения. Рухнув прямо на пол, я свернулась в калачек из гробастого моего рыжулика, крепко прижав к своей груди. Никакая сила сейчас не смогла бы его у меня отнять. «Мы ее сломали, брат!» У оборотня дернулся глаз.